Издательство «Эксмо». Мара Вульф. «Возвращение ангелов». Для моей матери, которая брала меня с собой в библиотеку, когда мне было пять, там я часами сидела на сером войлочном коврике и смотрела на книжки, мечтая научиться читать. Пролог. Когда ангелы пришли в наш мир, люди радовались. Они были счастливы и верили в обещание об отпущении всех грехов. Но ангелы и не думали нам ничего отпускать. Вместо этого они изолировали Венецию от остального мира и вернули нас в Средневековье. Тогда мне было десять. Не знаю, что произошло с остальным миром, но подозреваю, что примерно то же самое. Я никогда этого не узнаю. Самолёты. телевизоры, телефоны. Всего этого больше не существует. Первые три года своего правления ангелы ожесточённо сражались с нами. В их понимании мы являлись ошибкой Божьего мироздания, были недостойны жить на Земле. Мы не такие сильные, как они, не такие умные и определённо не такие красивые. Мы не умеем летать, И Господь никогда не общался с нами с глазу на глаз. Поэтому они считают, что мы — ошибка природы. Бесчисленное количество людей погибло на улицах Венеции после вторжения. Вода каналов окрасилась в красный цвет от крови погибших. Мои родители не пускали нас с сестрой и братом за порог дома. Мы спрятались в библиотеке Марчиана, располагающейся напротив собора Сан-Марко. Национальная библиотека Святого Марка — крупнейшая библиотека Венеции. Ее собрание насчитывает около тринадцати тысяч рукописей, две тысячи восемьсот восемьдесят три печатные книги и двадцать четыре тысячи пятьдесят пять книг XVI века. Собор Святого Марка или Собор Сан-Марко — кафедральный собор Венеции, располагается на площади Святого Марка рядом с дворцом Дожей. Сквозь окна. Мы могли наблюдать за тем, как ангелы разрушают купола собора и создают арену внутри него. С тех пор людей больше не убивали на улицах. Теперь с ними расправлялись на священной земле ради развлечения ангелов и людей, которые слишком быстро простили божественной армии её грехи. Архангел Габриэль убил нашего отца, когда тот попросил его относиться к людям более милостиво. В иудаизме Габриэль – один из четырёх архангелов Габриэль, Михаэль, Уриэль и Рафаэль, стоящих по четырём сторонам престола Бога и исполняющих обязанности стражей на четырёх концах мира. Он играет роль ангела смерти. К тому времени многие из его друзей уже погибли на арене. Учёные, художники, врачи. Женщины и мужчины, которые не имели ни единого шанса против воинственных ангелов. Подручные Габриэля выгнали отца из дворца дожей и неслись за ним по переулкам Венеции, пока не убили. Дворец дожей в Венеции – одна из главных достопримечательностей города. Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей Республики. Во дворце заседали Большой Совет и Сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Всю свою жизнь он посвятил изучению жизни ангелов, он был одержим ими. Но ангелов не интересовали разговоры. Мне было 13, когда он погиб. После смерти отца мать начала обучать меня бою на мечах. В одной из комнат библиотеки она давала мне уроки, чтобы я могла сражаться с ангелами и защищать сестру и брата. Она была безжалостна. Ей было плевать, что мои мышцы болели, что я устала и просила её отпустить меня поесть или попить. Она не разрешала мне уйти, пока я не заканчивала свои ежедневные упражнения. Она заставляла меня прыгать по всем комнатам и всем лестницам библиотеки на одной ноге. Мать привязывала мою правую руку к спине и приказывала мне целыми неделями так ходить, чтобы я научилась владеть левой рукой так же хорошо, как и правой. Она отправляла меня плавать по Гранд-каналу посреди ночи в полнолуние. Гранд-канал — главная водная транспортная артерия города. Она тренировала меня до тех пор, пока я не победила её и не приставила меч к её горлу. В ту же ночь она исчезла, не оставив нам ничего, кроме письма, в котором приказала мне... Защищать брата и сестру ценой собственной жизни. Это было на следующий день после моего пятнадцатого дня рождения. С тех пор прошло три года. И вот уже три года я раз в неделю сражаюсь с ангелами на арене. Я всё ещё жива, и это не более чем чудо.